«Мои слова могут вам показаться странными, если учесть то, что произошло сегодня вечером. Но вы не могли бы подбросить меня до дома?» Ричард огляделся по сторонам. «Пусто. Вокруг ни души. А как же тот мужчина, с которым вы были в баре?» Андрея кивнула в сторону парусника. «Он все еще там. Я сказал ему, что хочу выйти в дамскую комнату». Ричард удивленно поднял брови. Андрея молча шагнула к нему. Когда они оказались совсем близко, она прикоснулась к ссадине на его щеке. — Ну так как? Может, вместо этого заглянем куда-нибудь? Андреа склонила голову на бок, как будто задумавшись над его словами. — Доверьтесь мне, — улыбнулся Ричард. Майк сидел за кухонным столом в доме Джулии. Шумно клокотала закипающая кофеварка. — О чем ты думаешь? — спросил он. Джулия думала о том, что события вечера не могут не вызывать подозрений. Тем не менее, ответила уклончиво, просто еще раз мысленно перебираю случившееся. Никак не могу отделаться от этих воспоминаний. Знаешь, я тоже. Кофеварка засвистела, Майк встал и налил две чашки горячего ароматного напитка. Сингер неожиданно насторожился, навострил уши и прошел через всю гостиную к окну. Отправляясь в парусник, Джулия в спешке забыла плотно завесить шторы и теперь увидела, как мимо дома по улице проехала какая-то машина. В такой поздний час дороги были пусты, и Джулия подумала, что это, скорее всего, кто-то из соседей вернулся из города. Когда свет фар сделался ярче, Сингер подошел еще ближе к окну. Джулия поняла что машина затормозила где-то неподалеку, поскольку свет автомобильных фар оставался по-прежнему ярким. Из-за устремившихся на свет насекомых лучи сделались похожими на шевелящиеся пальцы. Сингер залаял, затем грозно зарычал, свет не выключался. Автомобиль, судя по всему, стоял на дороге с включенным мотором. Джулия вернулась на место и села в кресло. Мотор наконец заглох, и свет фар неожиданно погас. Хлопнула закрываемая дверца автомобиля. «Это он», — подумала Джулия. Ричард подъехал к ее дому. Майк встревоженно посмотрел в окно. Сингер зарычал громче. Шерсть на его загривке встала дыбом. Майк успокаивающе прикоснулся рукой к плечу Джулии и шагнул к двери. В следующее мгновение... До слуха Джулии донесся какой-то новый неожиданный звук. Он был одновременно и вполне нормальным, пугающим. Майк замер на месте, будто пытаясь понять, не ослышался ли он. Через секунду звук раздался снова. Кто-то стучал в дверь. Майк осторожно выглянул в окно, и Джулия увидела, как у него опустились плечи. Когда он снова посмотрел на нее, в его взгляде Джулия прочитала явное облегчение. Майк погладил Сингера и сказал... «Все в порядке, старина, успокойся». Пес немедленно прекратил рычать. Когда Майк взялся за дверную ручку, он, тем не менее, последовал за ним. В следующую секунду Джулия увидела на пороге двух полицейских. Офицер Дженнифер Романелло была новичком в Свонсборо, а также новичком в полиции и с нетерпением ждала дня, когда у нее появится своя собственная патрульная машина. Ей хотелось поскорее избавиться от нынешнего напарника. Пройдя основную полицейскую подготовку в Джексонвилле, Романелло в прошлом месяце перебралась в Шонсборо. Вот уже две недели вряд она дежурит вместе с Питом Ганди. Еще четыре недели он будет ее напарником. Никуда не денешься. Для завершения подготовки все новички должны поработать в паре с опытным полицейским. Она жутко устала от Ганди и думала, что если еще раз услышит фразу «набираться опыта и постигать азы ремесла, то, пожалуй, задушит его. Пит Ганди повернул ключ зажигания и заглушил двигатель, затем посмотрел на напарницу. «Давай я займусь этим, ты ведь пока еще только набираешься опыта». «Нет, я его точно когда-нибудь убью», — подумала Дженнифер. «Мне подождать в машине?» Хотя она произнесла эти слова с явной иронией, Пит пропустил их мимо ушей. Дженнифер увидела, как он напряг бицепсы. Пит относился к своим бицепсам очень серьезно. Он любил украдкой разглядывать себя в зеркале заднего вида, прежде чем приступить к какому-нибудь ответственному делу. Нет, сказал он, пойдем вместе, а разговор предоставь мне. И не забывай держать ухо востро, малышка. Он произнес это так, будто в отцы ей годился. На самом деле Пит прослужил в полиции всего два года, и, несмотря на то, что Сонсборо отнюдь не являлся рассадником преступности, разработал целую теорию о том, что мафия постепенно запускает свои алчные щупальцевых тихий городок и кому, как не ему, заниматься борьбой с ней. Самым любимым фильмом Пита был Серпико именно из-за него он и стал полицейским. Дженнифер закрыла глаза. Если на свете полно идиотов, то почему всё же именно ей достался в напарнике этот парень? Как скажешь, проворчала она. Майк Харрис, лицо питаганди приняло выражение, как будто говорящее: "Я знаю, что форма пугает тебя" и Дженнифер с трудом подавила желание шлепнуть его по затылку. Пит знаком с Майком и Джулией вот уже много лет. Когда они сидели в машине, Пит рассказал, что Майк не раз чинил его автомобиль, а к Джулии он ходит стричься. Ему даже не нужно было смотреть на адрес Джулии, он и так знал, где она живет. «Какова жизнь в маленьких провинциальных городках», подумала Дженнифер, «для девушки, выросшей в Бронксе, Это был совершенно новый непривычный мир, к которому она еще не привыкла. «Привет, Пит», — произнес Майк, — «чем могу быть полезен?» «Можно нам зайти на минутку? Нужно поговорить». «Конечно», — согласился Майк. Полицейские на мгновение замешкались, и Майк посмотрел на Сингера. «Не беспокойтесь, сон вас не тронет». Нежданные гости вошли в гостиную. «Хотите кофе? Я только что заварил», — предложил Майк. «Нет, спасибо, на службе не положено».